Тёркин на том свете. Тридцати неполных лет, Люба ли, не Люба, Прибыл Тёркин на тот свет, А на этом убыл. Убыл, прибыл в поздний час, Ночи новогодней. Осмотрелся в первый раз Теркин в преисподней. Так пойдет строка в строку В разворот картина. Но читатель на чеку, Что за чертовщина? Век космических ракет, Мировых открытий, Странный, знаете, сюжет, Да не говорите. Ни в какие ворота, Тут не без расчета. подоплека непроста то то я онота и держись наставник строк проницает с первых строк ах мой друг читатель дока окажи такую честь накажи меня жестоко, но изволь сперва прочесть Не спеши с догадкой плоской, Точно критик громотей, Всюду услышать отголоски Недозволенных идей И с его лихою хваткой Подводить издалека От ущерба и упадка Прямо к мельнице врага И вздувать такие страсти Из запаса бабьих снов, Что грозят советской власти Потрясением основ. Не ищи везде подвоха, Не пугай за куста, Отвыкай, не та эпоха, Хочешь, нет ли, та не та. И доверься мне по старой Доброй дружбе грозных лет, Я зазря тебе не стану Байки баять про тот свет. Суть не в том, что рай ли садом, Черт ли дьявол, все равно Пушки к бою едут задом. Это сказано давно. Вот и все, чем автор вкратце Упреждает свой рассказ. Необычный может статься, Странный может быть подчас. Но вперед перо запела, Что к чему покажет дело.